Наталья Федоровна через двадцать лет при вступлении на престол Петра III воротилась в Петербург и бывала в больших собраниях, где ее окружала тоже толпа, но не поклонников, а любопытных слышать ее мычание. Умерла она в 1763 году, прожив последние годы счастливо в кругу детей и внучат. А что же стало с Бергером? Он за усердие к службе Выразившийся в доносе на Лопухиных был переведен из лепки Россирского полка в конно-гвардейский же. Да и впоследствии не отличался по службе. В 1762 году вышел в отставку подполковником. Конец книги